И Аскольд Витальевич хитро подмигнул. Теперь его узнавали вновь. Бородатые дворники в белых фартуках приветствовали его, приподнимая кепки. А водитель поливальной машины, тащивший перед собой сверкающие усы, высунулся из кабины по пояс и спросил, не как за новыми приключениями, Аскольд Витальевич? За новыми, за новыми, сказал астронавт, по-прежнему хмыля из добродушно вы слышали новость произнесли за его спиной наш оскольт витальевич опять отправился за приключениями как легко и весело расканиваясь с первыми прохожими оскольт витальевич проследовал через гороц к месту старта его экипаж уже сновал вокруг звездолёта Саня стоял на стремянке с ведёрком белил и высунув старательно язык выводил широкой кистью Искатель. Петенька лихорадочно бегал под лестницей и поторапливал Саню, покрикивая: "Скорей, ну скорей же, ах, как медленно. Не мешай, не то ошибусь", отбивался Саня. На краю ямы сидел создатель Звездолёта и задумчиво поигрывал кусачками. "Loss штурман, надеюсь, рассчитали траекторию?" энергично спросил командир. "Давайте-ка сюда ваши расчёты." Вот с готовностью доложил Петенька и протянул листок чистой бумаги. "Посмотрим, посмотрим, что вы нам тут написали", пробормотал Астранавт, разглядывая листы так и так. "Но помявыте, Здесь же ничего нет. Здесь белым-бело? Совершенно верно, торопливо сказал Петенька. Так и должно быть, потому что нас устроит любая траектория, словом, куда глаза глядят. Ведь никто не знает, где она, самая совершенная во времени и пространстве, закончил он убитым голосом. Ну-ну, штурман, подбодрил командир, потрепав Петеньку за локоть. Со временем Саня слес лестницы и окажу в сторону любой с своим художеством. Здорово, правда? Это название я придумал сам, а повестел он командира. Нитурно придумано Йонга согласился Осколь Витальевич. Видно вы прирождённый путешественник. Ах, разве имеет значение, как называется твой корабль? Лучше бы поскорее в дорогу, нетерпеливо воскликнул Петенька. «Вы не правы, штурман!» — возразил командир. «На корабле, название которого придумано кое-как, в вас ничего не выйдет, поверьте моему опыту. Если есть уже удачное название, что же мы тогда копаемся?» — закричал нетерпеливый штурман. «Еще не все в сборе!» — спокойно заметил командир. Тут же из-за развалин Пагауза долетело металлическое брицание, и на пустыре появился Кузьма с узелком, из которого торчало горлышко масленки. «Прошу узнакомиться, наш штурман!» И командир указал на Петеньку. «Это наша юнга, прошу любить и жаловать!» Командир кивнул в сторону Сани. «А это наш новый механик!» И командир положил ладонь на стальное плечо Кузьмы. «Здравствуйте, штурман!» «Здравствуйте, Юнга!» — сказал Кузьма застенчиво. «Что уж там! Зовите нас просто Питей и Саней!» — предложил смущенно Саня. «Да удобно ли? Вы как-никак материя органическая, а я...» Всего лишь вспомогательный механизм ещё более смутился Кузьма. Ничего подобного. Вы наш боевой товарищ. Вот что возразил Саня. И вдобавок старше по возрасту. Поэтому зовите нас просто по имени, горячо добавил Петя. Спасибо, ребята, расстрогался Кузьма и украдкой смахнул каплю масла со своих линз. заменяющих глаза. Командир тоже был расчувствовался, но быстро переборол себя и приказал занять места. Наши путешественники молниеносно запомнили корабль и приготовились к запуску, который должен был произвести сам конструктор. Читатель помнит, конечно, что в это время Конструктор Эдик сидел у края ямы и задумчиво поигрывал отверткой. Он увлекся очередной идеей и забыл, что его отважные приятели собрались в путешествие, где их, несомненно, уже с первой минуты караулят нескончаемые опасности. И даже не обратил внимания, когда сквозь стены звездолета послышался далекий голос романа, Великого странавта